Глава 58. Хорхе, Фернандо и Альваро помчались в центр, в самую гущу толпы бежавших навстречу нам ведьм и Брукс. Паула и Пабло взмыли в небо, и на них тут же обрушился поток черной магии. Брат и сестра сумели вовремя заблокировать ее своим огнем. Андрес и Мануэль полетели над полем, на ходу кидая огненные шары в Брукс. Мы с Альбой оставались на правом фланге. И, как и предполагалось, Бруксы, словно стая волков, побежали нам навстречу. Альба образовала в руках потоки горячего воздуха и начала бросать их в Брукс. Под дикие крики их головы загорались, и в небо поднимался чёрный дым. Я раскрутила гасила над головой и кинула его в бежавших на меня троих Брукс. Горящая цепь обвелась вокруг них одновременно. Бруксы начали хвататься за вспыхнувшие огнём шеи но пламя быстро поднялось по растрёпанным волосам, и их головы моментально загорелись. Альба чуть взлетела над землёй, кидая в Брукс потоки горячего воздуха. Раненые твари шли прямо на меня, и я без труда душила их гасилом и поджигала гнилые тела. На другой стороне поля разгоралась битва ожесточённее. Хорхе Фернандо и Альваро возвели огненную стену, мешавшую ведьмам пробиться к ним, а тех, которым это всё-таки удавалось, уничтожали руками. Фернандо метал в ведьм горящие ножи, которые мгновенно появлялись у него в руках. Чёрная вязкая жидкость, похожая на грязь, ползла к старшему Паласио, но тот успевал уворачиваться от неё и сжигать, одновременно атакуя двух ведьм. Альваро поднялся на пару метров над землёй. Когда огненная стена ослабевала из-за того, что старшие Моурос отвлекались на атаки, Он с неба посылал в неё пламя. Хорхи умело крутил в руке длинный серп, и горящее лезвие отрубило голову ведьме, которая кинулась на него со спины. Старшие Моурус расчищали центр, пытаясь пробиться к Даниэле. Но тут я поняла, что ни королева-ведьм, ни короля-палец нет на поле боя. Не успела я осмотреться, как со спины, царапая кожу острыми когтями, на меня кинулась Брукса. Вторая вцепилась в ногу, и я повалилась лицом в землю. Брукса оттянула мою голову с шипением цели с длинными клыками в шею, но тут ее снесло с меня неведомой силой. Потоки воздуха Альбы подпалили ее, и она загорелась, с криками катясь по земле. Вторую Бруксу я схватила за волосы и отцепила от ноги брюки, на которые она уже разодрала, пытаясь добраться до кожи. Вспыхнувшая в моей ладони пламя мгновенно подпалила ее волосы, И я отправила ее на землю вслед догорающей подруге. Кивком, поблагодарив Альбу и пытаясь отдышаться, я услышала крик с неба. Паула кинула огонь, парящему метрах в десяти от нее Пабло. Тот метнул в сестру такой же огонь. Встретившись, золотистое пламя вспыхнуло еще больше и упало сразу на трех ведьм, магия которых поднималась к небу. Пабло сделал кувырок в воздухе, рассекая потоки колдовства горящим серпом а сестра заблокировала его спиной, атакуя ещё одну надвигающуюся ведьму. Они работали так слаженно и скоординированно, что было сразу видно, они не один бой провели вместе. Бруксы побежали в центр, окружая старших Моорус. Казалось, этим тварям не было конца. Мы с Альбой полетели в их сторону, понимая, что нужна наша помощь. Неожиданно совсем близко раздалось громкое карканье. Чёрный ворон пронёсся над головой и замер, встречаясь со мной взглядом. Жёлтые глаза будто проникали под кожу, пробуждая внутри необъяснимую дрожь, как в том сне, когда я встретилась с королевой ведьм впервые. Она обещала прийти за мной, и она пришла. Впервые за время битвы меня объял страх. Я забыла о том, что нужно махать крыльями, и просто парила в небе. Я видела в глазах главной ведьмы ненависть, и обращена она была прямо на меня. Было еще одно чувство, которое ей двигало. Она ненавидела меня за предательство. Ведьма видела во мне предавшую не только ее саму, но и ее род. Мой истинный род. Когда мне уже показалось, что Даниэла в обличии ворона кинется на меня, она неожиданно развернулась и полетела к горе. Моё сердце бешено забилось, когда я поняла, к кому она направилась. На противоположной стороне жестоко бились Андрес и Мануэль. Потоки оранжевого и голубого огня метались по всему полю, раскидывая горящих брукс и ведьм в разные стороны. Королева-ведьм немного покружилась над младшими братьями Паласио. Затем опустилась в центр кровавой бойни, принимая облик Даниэлы. Сквозь весь этот хаос я заметила, как она сорвала с пояса один из амулетов и подняла над головой. Чёрный поток магии мгновенно вырвался из камня и полетел в Андреса. От внезапного удара он отлетел на пару метров и, стукнувшись о дерева, сполз вниз. Я в ужасе выкрикнула его имя и полетела к нему. Мануэль тоже это заметил и, прожигая королеву-ведем взглядом, понёсся к брату. Но Даниэла оказалась быстрее нас. Она опустилась на корточки рядом с задыхающимся от удара магии Андресом. От сопротивления чёрным комкам, которые обвивались вокруг его шеи, из носа Андреса потекла кровь. Даниэла ощупала его куртку и достала из кармана амулет, с помощью которого мы освободили из пещеры семью Моорус. Она улыбнулась, повертев в руках вещь, наполненную незримой чёрной магией. Подлетая к Андрессу, я задавалась сотней вопросов. «Почему мы не оставили амулет у Изи? Как Даниэла почувствовала, что он именно у Андресса? И что она собирается с помощью него сделать?» Мы с Мануэлем одновременно образовали потоки огня и бросили их в королеву-ведьм. Она среагировала прежде, чем пламя коснулось её, и мгновенно сотворила магический щит с помощью амулета. Наш огонь бумерангом полетел обратно на нас. Сильный удар в живот сбил меня, и я упала, опрокидывая нескольких Брукс. Мануэль отлетел в противоположную сторону. Пока я поджигала Брукс, пытающихся меня добить, Даниэла решила оставить Андреса и, развернувшись, направилась в гущу бойни. Тёмная магия, с помощью которой она ударила Андреса, потянулась вслед за амулетом в её руке. Андрес вобрал в лёгкие побольше воздуха, и схватился за шею, поняв, что вновь может дышать. Я ногой оттолкнула от себя догорающую Бруксу и подбежала к Андрессу. Его вмиг побледневшее лицо немного порозовело, а глаза окутал голубой огонь. Он попытался встать, но слишком ослаб, и вновь схватился за дерево. Мне удалось поддержать его, чтобы он не упал. Неожиданные толчки земли заставили нас обратить всё внимание в центр поля. Подлетевший Мануэль тоже замер, смотря на Даниэлу. Она стояла посередине, а из амулета в ее руке начали исходить разноцветные всполохи магии, подпитываемые камнями, что были в амулете. Сплетаясь воедино, вязкие нити тянулись по всей земле, опускаясь в самые недра. Остальные ведьмы падали на колени вокруг Даниэлы, и из камней в их руках тоже выплескивалась черная магия. Бруксы разбежались по сторонам, наблюдая за происходящим и не выпуская из виду Моурус, которые метали потоки огня в Даниэлу. Щит магии остальных ведьм не подпускал к королеве. Земля под нашими ногами начала шататься сильнее. Появились трещины. Трава темнела, словно ее покрывали чернилами. Деревья на глазах гнили, соприкасаясь с отравляющей магией. «Что, черт подери, она делает?» раздался голос Андреса, когда мы втроём взлетели. «Нужно создать огненное кольцо», — сказал Мануэль. «Что?» — удивился Андрес. «Не видишь, она отравляет землю», — рявкнул Мануэль, образовывая в руке горящий шар. «Если магия доберётся до города, жителям конец». Кажется, остальные маурус парившие над землёй, поняли план Мануэля и последовали его примеру. Хорхи Паула и Пабло расположились на одной стороне. Фернандо и Альваро справа, я же подлетела к Альбе слева. Таким образом, мы взяли в кольцо поле. Моурус убрали оружие и начали заполнять ладони огнем, и я последовала их примеру. Энергия била через край. мне сложно было понять, что именно от меня требуется, но я осознавала, что нужно выплеснуть из себя как можно больше пламени. Алые потоки начали образовываться в ладонях, и я соединила их. Закрыв глаза, я взывала к наполнявшей меня силе Моорус. Звала ее, манила. С каждым ударом сердца, с каждым покалыванием в руках, с каждой дрожью, которая пробегала по телу, пока алый шар в моей руке рос, я понимала, как не хочу расставаться с этой силой. Словно я обрела то, что долгое время искала, даже не подозревая, насколько в этом нуждаюсь. «Я не наследница ведьмы. Я Моурус, часть великого народа, что падет, если потребуется, но защитит земли Кастильму. Я огонь и земля». Неожиданный толчок разжег огненный шар в моей руке до невероятного размера. Я раскинула руки и пламя словно по зову полетело к чёрному огню Альбы и голубому пламени Андресса, которые парили в воздухе по обе стороны от меня. По очереди наши огни стали смыкаться вокруг ведьм, образовывая защитный круг. Красное, голубое, оранжевое, золотистое, чёрное. Огни всех цветов соединялись, разрастаясь до небывалых размеров. Пылающие потоки устремились на землю, возводя круговую стену из огня. Падающие деревья и трескающаяся почва замерли. Даниэла вздёрнула голову. Её налитые жёлтым глаза сузились, когда она увидела огненную стену. Даниэла мигом сорвала с пояса все амулеты и, сложив обе ладони, запрокинула голову. Её руки начали покрываться кровью, которая стекала по камням вниз, и окрашивала землю в алый цвет. Я почувствовала, что магия, которая усилилась с помощью крови королевы, начала давить на голову, словно сплющивая мой мозг. Руки задрожали, по лицу потёк пот. Было сложно противостоять магии, которая пыталась пробиться через нашу огненную стену. Исцепив зубы, я попробовала выплеснуть из себя слабеющий огонь. Чёрная магия отравляла нас и было заметно, что остальные Моурус тоже держатся из последних сил. Мой взгляд остановился на Андресе, руки которого дрожали сильнее всех. Из его носа и глаз потекла кровь, пока он сопротивлялся магии, которая уже отравила его ранее. Андресу было сложнее всего, ведь он был уже слаб от атаки Даниэлы, которая отняла у него амулет. Я не успела позвать его. Неожиданный толчок разъединил наш огонь, и все Моурус отлетели назад. Я покатилась по земле и ударилась о большой камень. Резкая боль в плече выкинула меня из реальности, и я со стоном перекатилась на спину. Отравляющая магия потянулась ко мне и залезла в нос и рот. Я закашляла от удушающего колдовства, которое, словно едкая гниль, окутывало мои органы. Тело не слушалось, конечности немели. «Эстелла. До меня донёсся хриплый голос, и я еле повернула голову. Андрес тянул ко мне руку, морщись и пытаясь не захлебнуться кровью, вытекавшей из его рта. «Не смей умирать, стелла Слышишь меня?» Мои глаза наполнились слезами, но не от боли. Андрес выглядел гораздо хуже меня и висел на волоске от смерти, но всё равно беспокоился обо мне. Я попыталась подняться, протянуть руку в ответ Андресу, доползти до него, сделать что угодно, чтобы помочь. Но с каждым движением задыхалось всё сильнее. Андрес удалось мне выдавить из себя, когда я увидела, что его веки начали опускаться. Паника овладела мной. Я не могу его потерять. Просто не могу. Я не вынесу этого. Лучше умру я, чем Андрес. Он этого не заслужил. Кто угодно, но не он. «Вы все ещё хотите биться дальше?» — донёсся до меня голос Даниэлы. Она расхаживала рядом с Моурус, которые пытались подняться на ноги. Паула звала брата, что лежал без сознания в окровавленной одежде. В другой стороне Альвара хватался за искалеченную ногу, гнившую от ядовитой магии. Он держался, чтобы не закричать но по скорченному лицу было видно, насколько ему больно. «Здесь похоронят наши тела, но не наш дух!» гневно выплюнул королеве в лицо Фернандо. «Мы не боимся потерять наши жизни!» «Даже ее жизнь?» — спросила Даниэла. Я проследила за ее взглядом, и сердце ушло в пятки. Король-палец тащил из леса дрожащую от страха Изи. Он замер, взирая стальным взглядом на королеву-ведьм. Даниэла направила в Изи поток магии из амулета, и черные всполохи вязкого дыма подняли девочку над землей. Она закричала и принялась барахтаться, но тиски магии были сильнее. «Изи!» Я в ужасе попыталась сдвинуться с места, когда Даниэла подняла девочку на один из высоких уступов горы и поставила на самом краю. Королева-ведьм обратилась в ворона, амулет оказался у неё в клюве. Она спикировала рядом с Изи, вновь превращаясь в Даниэлу. Магия, охватившая Изи, поплыла обратно в амулет, который оказался у королевы-ведьм уже в руке. Даниэла схватила Изи за шкирку и толкнула её ближе к обрыву. «Важна ли вам её жизнь, так же, как и ваши принципы?» — крикнула нам Даниэла.